Глава шестая. Германдуа вынул из ящика картонную папку. В ней лежали тонкие записные книжки, склеенные, перечеркнутые, поправка на поправки, связанные зажимами листы. Материалы к роману из древнегреческой жизни издателю он говорил что роман в сущности готов и с улыбкой берущей искажённой в кавычки ссылался на слова расина о федре она готова остается только ее написать Но про себя Вермандуа знал, что готово лишь очень немногое. Хоть план тщательно разработан, выписки сделаны, характеры намечены, мало того, едва ли не впервые в жизни ему было неясно, как приступить к работе. Это был его первый опыт исторического романа. Он хорошо знал греческий язык и прочел не менее сотни книг о древнем мире. Трудность была не в недостаточном знании эпохи, хоже всего будет, если получится головная вымученная книга. Единственно была только основная мысль. Мир три тысячи лет находился в состоянии варварства, и все три тысячи лет смутно это чувствовал. Выйти из этого состояния мир не мог и не может вследствие дурного природного устройства людей. Но во все времена Лучшие или наиболее требовательные люди старались найти такую точку зрения, по которой варварство либо было бы не варварством, либо признавалось бы временным состоянием человеческого рода. В течение многих веков человечество терпеливо сносило полновластное царство зла, потому что смотрело на земную жизнь лишь как на временное, очень несчастное состояние идёт переходом к вечному блаженству. Вера эта стала отпадать 100 или, быть может, 200 лет тому назад, и ее наспех неполно не умело неудачно заменили учением о прогрессе. Теперь с 1914 года и это учение оказалось совершенно несостоятельным и даже просто неумным. Мир вступил в полосу катастроф, и вернулся или возвращается к состоянию исконного варварства однако за три тысячи лет было как будто одно исключение маленький народ в восточной части средиземного моря рано и бесследно исчезнувший греческий народ который по непонятной биологической случайности породил непропорциональное, неестественное или сверхъестественное число гениальных людей. Люди эти авансом, Наскора и в теории, и на практике проделали весь позднейший опыт мира и проделали его с таким блеском, с такой концентрацией во времени и в пространстве, что основные проблемы человеческого бытия и теперь лучше всего изучать именно на них, на их истории, на их мифах. Здесь начиналось изложение нового взгляда на эти вопросы. Вермонту оказалось, что он по-новому понял древнюю Грецию. С камина раздалась фраза: «стучащей судьбы". Он улыбнулся ее соответствию мыслям, которые его занимали всегда. Надо было бы писать под музыку Бетховена, подумал он и с неприятным чувством сам себе ответил, что в шестьдесят девять лет не стоит обзаводиться новыми привычками работы. И писать тоже нельзя по-новому. Это самый худший вид снобизма. Перед каждой новой книгой ему хотелось написать ее совершенно по-иному. Так как он никогда не писал и как никто не писал до него, из этого ничего не выходило. Все новое неизменно оказывалось старым, новое лишь то, что забыто. Прогресс искусства сводился только к легкому подталкиванию вперед того, что было сделано поколениями других людей. Самые великие инноваторы — Именно так и поступали. А те, которые хотели казаться новаторами своим современникам, забывались обычно через двадцать лет или уже через десять становились совершенно невыносимыми. Вот и в этой книге я чуть-чуть подтолкну искусство исторического романа. Но что такое исторический роман? Перед началом работы он собрал несколько книг, считавшихся лучшими в этой области. Возле его письменного стола стояла выращающаяся этажерка с книгами, которые могли ему понадобиться. Здесь теперь были ученые труды по греческой истории, философии быту, были также знаменитые исторические романы, не имевшие отношения к Греции. Что если все-таки таки заглянуть, подумал он, и на Удачу взял книгу Война и мир. Нет, это ни к чему. Толстого он особенно избегал по разным причинам, а когда читал, то обычно кончал чтение со смешанным чувством восторга и подавленности. Так не напишешь. Зачем же читать книги, отбивающие охоту к литературной работе? Но какой Война и мир исторический роман, сказал он себе. Его отец участвовал в сражении под Москвой. Он описал в историческом романе всю свою семью. Взял другую книгу. 93 год. Что скажет папа Гигу? Вот это может оказаться более подходящим. Впрочем, отец этого тоже участвовал в событиях романа. С отцами мне положительно не везет. Мой отец никогда не встречался с Ольквиадом. Он тотчас пожалел, что настроился на исторический лад. Ничего не могло быть хуже для гигиены литературной работы. Раскрыл книгу на удачу. Ведь Лира выше весов. Ваша республика взвешивает, отмеряет и направляет человека, моя возносит его в безбрежную лазурь. Вот где разница между теоремой и орлом. Ты запутался в облаках, а вы в расчетах. Не пустая ли мечта эта гармония? Но без мечты нет и математики. Я хотел бы, чтобы творцом человека был Эвклид. а я, сказал Говен, предпочел бы видеть в этой роли Гомер. Бермунд зевнул и засмеялся, стараясь вспомнить, кто эти люди. Да, Семурден фанатик, а Говен гуманист фанатик казнит своего воспитанника гуманист а до того должен быть процесс он заглянул в главу процесса и прочел защитительную речь то что в речи произнесённой в 1793 году была ссылка на сражение при флерюссе бывшее в 1794 году его развеселило Кажется, критики этого и не заметили. Папа Гюго ничего не знал. Он перелистал книгу. А женщина, какую вы ей представляете роль? Ту, что ей свойственно, роль служанки мужчины. Согласен, но при одном условии, каком? Пусть тогда и мужчина будет слугой женщины. Что ты говоришь, воскликнул Семурден? Мужчина слуга женщины? Да никогда, мужчина господин. Я признаю лишь одну самодержавную власть власть мужчины у домашнего очага. Мужчина у себя дома король. Согласен, но при одном условии. Каком? Пусть тогда и женщина будет королевой в своем доме. Отрывки из романа Виктора Гюго "93-й год" даны в переводе Жерковой. Ему стало весело. Нет. все таки у меня диалог будет не хуже, чем в этом шедевре. Разница в том, что его люди могли так говорить. Хоть, конечно, никогда не говорили совершенно не давался ему стиль романа в черновиках речь древних греков выходила либо нестерпимо фальшивой, либо нестерпимо дешевой, а чаще всего и фальшивой, и дешевой одновременно. вермандо писал фразу древнего грека а낙симандра, и ему казалось, что этот древний грек Уже был в сотне других очень плохих романов и везде говорил именно эту оттическую, а на самом деле банальную и плоскую фразу. Он знал, что тут психологический обман, происходящий от несоответствия слова сказанного слову задуманному. Все свое всегда кажется хуже, чем чужое. В чужом романе та же фраза его не задела бы. Но как понять? душу людей, живших две тысячи лет тому назад. Я не знаю секретов нашего правительства. Болгары или датчане мне чужды, почти так же как и эскимосы. А я имею наглость утверждать, что нашел какое-то новое объяснение тайны древней Греции. Новое объяснение стоит старых. Да собственно никакой тайны в Греции и не было а были чужие, на редкость одаренные люди, непонятные нам по отдаленности времен. Но что же делать? Отказаться от романа из древнегреческой жизни? На изучение эпохи было потрачено столько труда, на обдумывание книги ушло столько душевных сил, что бросить работу было почти немыслимо. Или съездить в Грецию? набраться впечатлений на мгновение его заняла эта мысль несмотря на безденежье съездить в Афины было не так трудно можно было бы поговорить с министром То, что Вермандуа примыкал к коммунистической партии, нисколько не мешало казенной командировке. Напротив, министру будет приятно засвидетельствовать, что он совершенно беспристрастен, знает толк в искусстве и умеет ценить людей подобных Вермандуа, какой бы партии они не принадлежали. Не испытывал от этого неловкости и он сам можно сговориться с какой-нибудь газетой, Богатые газеты тоже охотно бы приняли его предложение хоть в своем политическом отделе громили коммунистов. но самая мысль о новых статьях о новых обязательствах перед газетами о новых авансах которые надо было бы погашать заранее обусловленным числом строчек возбуждала ужас и отвращение у вермендоа газетные статьи были проклятьем его жизнь но ну, хорошо поехать в грецию грязноватая гостиница тяжёлая непривычная пища плохое вино прозаический провинциальный народ живущий на самом священном месте земли допустим что я не заболею что ничего дурного не случится какая польза для романа от наблюдений над этой шуткой истории. Да, но то же солнце, то же небо, те же желтоватые камни. Я все это видел когда-то 40 лет тому назад, как тогда полагалось на Акрополе прочитал ринановскую молитву. И ее, верно Лучше теперь не перечитывать, как девяносто третий год. Он постарался вызвать в памяти Акропольский холм, облитый ярким белым светом, камни, свежий ветерок, дувший со стороны моря. Все это было так прекрасно. Но теперь, через сорок лет, вспоминать об этом было тоскливо и страшно. Бедховинская фраза с камина твердила все свое... Умрешь — нельзя умереть, вцепись в жизнь, вбей о себе память в души других людей. Нет, об этом не думать. В последнее время он все чаще говорил себе: "Нет, об этом не думать", приблизительно потому же, почему в обществе старался быть особенно любезным, чтобы не дать возможности заметить раздражение, злое отвращение, которое в нем вызывали почти все люди. Германтова поставил на полку 93 год и взял уже не на удачу, боги жаждут. От этой книги собственной ждать было нечего. Он недолюбливал Анатолий Франц. Хуже всего было бы бессознательно поддаться его влиянию и построить настоящую серьезную, быть может, последнюю книгу на шуточках, на остроумии, на цитатах, на стилистических красотах, тогда прав уж лучше писать статьи об Идене и Муссолини. Исторические романы знаменитых авторов были собственно им собраны на этажерке именно для того, чтобы порою сопоставлять свое с чужим и в зародыше убивать возможное непроизвольное сходство, бессознательно появляющееся по далеким воспоминаниям. Эта опасность он знал, грозила всякому писателю. Культура, как и некультурность, имеет свои неудобства. Но теперь в Анатолия Франца он заглянул в поисках той мгновенной бесследной искры, которая могла бы положить начало его собственной работе. стал читать. Ему не понравилось. Эварист Гамлен родился от героев Гюго, но родился по закону контраста, как его собственный А낙симандр мог родиться по отталкиванию от действующих лиц Анатолия Франс. Да-да, соловьиное пение, другое соловьиное пение, но тоже соловьиное пение. Глупо, однако петь соловьем на седьмом десятке, когда в крематории уже начинают зажигать для тебя печь. Сущность это фальшь и обычай фальшь. Прочел еще несколько страниц. Конечно, тут все было несравненно тоньше и умнее, чем в романе Гого, но это не было жизненной правдой. Не было и правдой революции. Его мудрый откупщик недалеко ушел от Говена и Симурдена. Он гордится тем, что не дает исторических сцен. Люди в пору террора едут за город. Это значит, смотрите, смотрите, Я и не думаю показывать вам, как Робеспьер разговаривает с Дантоном и Маратом. Нет, я показываю вам, как жили в пору террора средние люди. Но ведь и это тысячи раз использовано. И опера не становится лучше, если в нее вставить отрывок из бытовой комедии. Престарелая крестьянка, встреченная на пикнике парижанами, не верит, что король казнён. Да, это недурно. Он лениво прочел страницу и ахнул вдруг, задержавшись глазами на одной строчке. Ребенком на руках у матери она видела проезжавшего Людовика XIV. Как хорошо. Так коротко и так необыкновенно хорошо подумал Германдо. Какая простота и какая сила слова. Я, вероятно, тут не удержался бы и описал бы хоть кратко поезд Людовика XIV. Он же магической расстановкой слов, рассчитанным на первой фразе даёт всё и поезд, и Людовика, и зрелище королевского могущества в дни его высшей славы, и душу крестьянки запомнившей это на всю жизнь и все в одной строчке Ребенком на руках у матери она видела проезжавшего Людовика 14. Еسمитн Но такие вещи замечает и понимает только один читатель из тысячи, так что цель все равно не достигается. С досадой Он закрыл книгу. Фальшь и обычай фальши сделанная с мастерством необыкновенным. Во всяком случае, роман из древнегреческой жизни так написать нельзя. Быть пикника во времена революции был такой же, как теперь. И все эти робеспьеры и мараты не анаксимандры. Я порой проклинаю себя, когда нужно писать о современных парижанах, о людях, которым я принадлежу, которых знаю во всех подробностях их жизни, быта, мыслей, слов. Я почти не в состоянии написать, как Мосье Дюран сел в автомобиль и поехал в Елисейские поля, так как это говорилось в тех же словах сто тысяч раз другими. Но мне ещё мучительнее то же самое а своим образно оригинально так как это тоже очень легко и общедоступно но зато еще и претенциозно вызывает улыбку и отдает ремеслом а тут я хочу писать о греке н о жизни которую представить себе невозможно о людях которые были совершенно отлично от нас по-иному чувствовали думали говорили И все дело сводится к отысканию стилистических приемов. как все это гадко, какая скверная вещь литератур. Столь ему знакомое сознание фальши, ненужности, неестественности искусства теперь при работе над греческим романом стало для Вермондуа почти нестерпимым. Но ведь и Естественность тоже иллюзия. В 20 лет естественно было писать стихи, и всё-таки я в те времена много думал о том, как бы найти и использовать фокусы, которых не было ни у Маларме, ни у Верлена, ни у Рембо. И так поступают все настоящие художники. Да, вот и он, Бетховен, постоянно об этом думал. А те живописцы, музыканты или писатели, которые об этом не думают и вообще не думают о природе искусства и пишут, подчиняясь вдохновению свыше, самые недолговечные из нас всех. Но теперь, когда я стар, думать обо всем этом это именно ужасное разрушение блага. Что естественно? Естественно для меня то, что переживает грек Н. Однако об этом писать роман глуп, совестен и незачем. Надо было бы написать хоть одну настоящую книгу о настоящих вещах, написать ее, не думая о публике, не думая о критике, но для того, чтобы написать такую книгу, надо иметь шу прежде всего надо иметь шу указание на шу он нашел в чьих-то записях о знаменитом человеке у китайцев будто бы есть понятие шу означающее уважение не уважение к чему-нибудь в отдельности а уважение к жизни, ко всему, за все, Или вернее, способность уважения вообще. С каждым годом Вермандуа все лучше понимал и значение этого понятия и то, что сам он был от природы человек без шу. И с каждым годом у него становилось все сильнее сомнение, можно ли без шу заниматься искусством. предполагая, что заниматься искусством стоит. Если нельзя, то вся его полувековая литературная работа была печальной ошибкой. Митинги с обличением зверств пчелийского правительства могли, пожалуй, быть некоторым скверным суррогатом шу. У коммунистов шу есть хоть может быть и не очень умная шу. Нерешительно думал он, вспоминая ту ерунду, которая выдавала за философию брошюраха диалектическом материализме. В свое время окончательно склонившись в пользу коммунистов, он пробовал было прочесть и капитал, но не осилил. Заглянул в менее увесистого Энгельса, И сразу решил, что можно не читать. Человек недоровитый, хоть на митингах и в статьях его должно называть великим мыслителем. Было достаточно ясно, что и Маркс, и Энгельс, при всей разнице в их умственном росте, оба люди с шу. И ему человеку без шу изучать их довольно бесполезно. Но если шу нет, то остается только философия моего Анаксимандр, подумал он. Главное действующее лицо романа было сначала названо Анаксимандром. Однако по мере того, как росла груда черновиков, в все яснее чувствовал, что назвать своего героя Анаксимандром он не может. Как не мог бы назвать его не Люско или Родамесом чувство это было совершенно бессмысленное в Греции, конечно, существовало много анаксимандров, и какое бы другое имени взять, оно все равно было бы оперное и все равно звучало бы как Родамес или Нелюску. Тем не менее, в более поздних записях в отдельном досье Этого действующего лица Максимандра уже не было, был грек Н. сознание оперности, искусства, всякого искусства. Его искусство было очень тяжело. Но хорошо. А это ставшее привычным и нормальным чудо непонятным образом, на каких-то непостижимых волнах теперь из Мюнхена донесло в кабинет Верман 2 Бетховенская скэрц. Стречок вдруг развеселился. С чего бы? Или судьба больше не стучит? Он печально улыбаясь слушал столь знакомую ему музыку вспоминая и ее толкование в трудах бесчисленных комментаторов великая борьба человечества с кем же борьба если было определенное значение у этих божественных звуков то как были бы возможны дикие переходы от отчаяния к восторгу от восторга к отчаянию а эти нелепые, почти глуповатые программные названия скорбь о потерянном гроше, выраженные в капризе. Победа Винктона или битва под Виторией. Принятое с трудом решение. Должно ли это быть? Да, это должно быть. Он писал музыку Гёте, но писал ее и Кццубу следовательно ничего не понимал в литературе а ему было бы так же смешно и гадко то, что я рассуждаю, смею рассуждать об его музыке однако все мы большие и малые признаемся служителями какого-то единого искусства и предполагается, что у нас есть общая эстетическая одаренность или восприимчивость, которой нет у других людей Вот эта часть из якобы должна означать вечное торжество добра. Он думал, будет лучше, если это будет означать торжество добра, а не просто то, что впервые в истории музыки в симфонию введены тромбоны. Нет. все это тоже Опера гениальная, но не менее неестественная, чем мой грек Анаксимандр. Он встал и прошелся по комнате. Да, все обман. И я почти пятьдесят лет обманывал читателей, всячески прикрывая свои приемы и фокусы, выдавая оперу за жизнь, выдумывая людей, которые никогда не существовали и руководясь в выдумывании, отчасти тем, чтобы мои родомесы с их похождениями никак не походили на родомесов, выдуманных до меня другими фокусниками. Ну, конечно, я руководствовался не только этим, но и это соображение имело некоторое значение. Если Аустерлиц у Толстого Повторяет Дандалевская в то верно и Толстой старался, чтобы походило все таки не слишком. Да, у них тоже были Родомесы и фабриции, в жилище Исараэли сидел Родомес, и даже в князе Андрея сидел Родомес, и во всем этом был оперный яд или хоть одна капля оперного яда. Но те твердо верили, и в права и в фокусы искусства. Да и жили они почти как их собственные герои. Толстой врос как дуб в свою землю, он писал органически, потому что органически жил и главное любил то, что описывал. А когда не любил, то и писал карикатуры вроде Наполеона. Без органичности, без радости жизни, без любви и не может быть искусства. А я, если бы хотел писать органически, то прежде всего вывел бы старого скучного, усталого парижанина, которому под 70 лет надоела вся его работа, вся его жизнь, комедия славы, комедия света, комедия политики, которому в жизни остались интересные только очень молодые женщины не желающие на него смотреть может быть это и было бы искусство но от такого искусства надо бежать подальше да собственно когда я задумывал своего усталого грека анкимандр то именно это имел в виду И выйдет, конечно, дрянь, и нечего выбирать между дрянью и оперой. И надо бы к черту бросить весь этот роман с внезапной злобой подумал Вермандоа. Поговорить об этом было не с кем. Молодые писатели, по его мнению, мало смыслили в искусстве и почти ничего не знали о старой, в большинстве читали только самих себя, да еще ещё разбеклась. Последняя фраза симфонии кончилась на каких-то уж совсем непонятных по несвязности с предыдущим звуках. Раздались бурные, долго не смолкавшие рукоплескания. Почти как если бы выступал Гитлер. Как однако все умещается в их дурацких головах. Старик Бетховен, в котором сидел Честный радикал социалист умер бы, если бы увидел, кто ему аплодирует, подумал Вермунда, снова за письменный стол. Что ж, сжечь все это, с раздраженной усмешкой спросил себя он. Это было бы уж самое оперное из всего. Он никогда никаких рукописей не сжигал, даже самой гадкой, может оказаться какая-либо удачная фраза, слова, эпитет. Нет, зачем же сжигать? Можно просто спрятать. Буду утешаться тем, что роман еще не созрел. Не кончилась работа бессознательного. Старательно надвинул зажимы, затянул Ремешок папки и спрятал ее в ящик. Сильно раздувшаяся в последнее время папка вдвигалась с трудом, картон прогнулся, и раздражение его еще усилилось. Что ж теперь? Статейку написать. Ну напишем им статейку. Они просили об идоне. Можно и об идоне выдвинул другой ящик, достал другую папку, не картонную, а бумажную, очень тоненькую. Там были какие-то вырезки из газеты, листок с давно набросанными мыслями о предмете статьи. Вермандоа не без удовольствия пробежал запись, она была составлена в сокращениях и очень сильных выражениях. Это, по крайней мере, совершенно верно, тут все без обмана и без родомесов и пятьсот франков за два часа работы это тоже хорошо. Он вздохнул, оторвал от блокнота лист бумаги, загнул поля и стал писать. Историческая роль господина Идена. Господин Иден говорил вчера со свойственным ему красноречием о войне в Африке и о лиге наций. Он произнес, похоже, одну из лучших своих речей. Однако недомогание его отнюдь не прошло. Это недомогание имело отношение к внешним обстоятельствам, с которыми столкнулись и его страна, и наша. Интересно отметить на примере британского министра иностранных дел контраст между ролью, которую хотел бы играть государственный деятель, и его подлинной исторической ролью. Отчего бы нам не признать, что несмотря на пропасть, пролегающую между его социальными воззрениями и нашими, господин Иден вызывает в нас реальную и искреннюю симпатию. Герман мысленно выругался. Молодой, блестящий, благородный, любящий, добро, верящий в Лигу наций он верит, что служит делу мира. Но прав ли он в своей вере? В этом весь вопрос. Вздохнул опять. Ужасный стиль. Но иначе нельзя шил строки и продолжал писать со все растущей злобой. Мы полагаем, да будет воля Господня, чтобы так не случилось, что историческая роль господина Идена будет одной из самых зловещих В конфликте, который сегодня разделяет фашистскую Италию и такие великие демократические державы, как Англия, Франция и СССР. Британский политик выступил со словами слишком яркими, чтобы не действовать. Однако сейчас он находится на крутом повороте событий. Будет ли он действовать? Нет, он не будет действовать. Он ничего не будет делать. Он совершенно ничего не будет делать. Или, скорее всего, он станет говорить, произнесет речь, две, речи, три речи. Это будут превосходные речи. И не будем вспоминать господина Ловалля. Это ни к чему. Но в том, что касается молодого английского министра, мы на мгновение подумали, что он способен нанести мощный удар по этому миру, который вертится благодаря глупости, беспомощности и эгоизму правящих классов. Но мы ошиблись. Господин Иден, Ничего не будет делать. Господин Муссолини знает, что получит все, что пожелает. Он загнан в угол. Что могла бы? Что может Италия против объединенной мощи Англии, Франции и СССР? Закрытие Суэцкого канала положило бы конец печальной авантюре, конец фашистскому режиму в Италии, а быть может, и не только в ней. Конец Муссолини. Не было ничего проще, чем обеспечить на этот раз блестящий реванш демократии, ее победу, триумф. Бог знает, нуждалась ли она в этом. Но единственное достоинство дуче в том, что он знает истинную цену своим противникам. Отныне все дозволено. Как уже было сказано когда-то, все дозволено всем. Мир скоро ощутит это и в весьма грубой форме. Историческая роль молодого и благородного министра, сходная с ролью проказника из очаровательной сказки, будет заключаться не в том, чтобы провозглашать что-либо. Привычные слова слишком хорошо известны, но в том, чтобы показать король совершенно голый и Лига наций огромное надувательство